Глава, тридцать пятая. Этой ночью я проснулась от того, что кто-то присел на мою кровать. «Рэй?» Удивлённо спросила я, все таки рассмотрев, кто пришел. «Прости, я не хотел тебя разбудить». Я зажгла маленький магический светлячок, едва озаривший комнату, но этого было достаточно, чтобы рассмотреть растерянность принца. «Как ты здесь оказался?» Как можно более мягко поинтересовалась я. Я обнаружил этот проход в стене еще когда мы распределяли комнаты. Двойной шкаф отодвигается на небольших колесиках, даже усилий не составляет сдвинуть его с места. В подтверждение своих слов он показал тот самый проем, на месте которого действительно еще утром был шкаф. Не спится? Мой голос звучал как-то неуверенно. Я не буду тебе врать, Ария, я не знаю, как здесь оказался. «Пока ты не позвала меня, я словно в тумане был». Освещённые одним лишь светлячком, на меня из темноты смотрели два искренних, печальных серебряных глаза. «Я бы и не подумал приходить к тебе ночью. Тем более, когда ты спишь». Я подтянула на себя одеяло и села на кровати. Поведение Рейгана с каждым днем начинало настораживать все сильнее. «Я словно чувствую какое-то притяжение к тебе». Я проверял тебя по обоим родовым именам. И как Кельси, и как Риолли, Ведь, по сути, имя отца ты должна была унаследовать, но артефакт ничего не показал. И это вводит в еще большее недоумение. Я ничего подобного не чувствую. Как бы в подтверждение своих слов о нашей неистинности сказала я. То есть, я, конечно, люблю тебя и очень хочу быть с тобой вместе, но не чувствую какого-либо проявления пары. Спустя пару мгновений до меня дошло, что я только что призналась ему в любви и тихо порадовалась темноте, царевшей в комнате сейчас. Ари. Тихо выдохнул он в мои губы, очень быстро оказавшись рядом. «Я тоже тебя люблю». Выглядел он при этом счастливым. Короткий поцелуй в губы, и Рэй все же встал с моей кровати, направляясь в свою комнату. «Доброй ночи, моя принцесса!» Я плохо видела его, но точно ощущала, что сейчас он счастлив. Повторно засыпала я со странным ощущением, но до утра проспать мне так и не удалось. Кулон начала неприятно жечь. Шейн вновь самостоятельно выбрался наружу. «Леди Ариадна?» На нас напали. Коротко, но ёмко сообщил мне ещё плохо заображающий страж. Сон снял, как рукой. Быстро накинув одежду, я стала спускаться вниз. Рэй уже был там, как и все остальные. Не знала только я. «Зачем ты вышла?» строго спросил Рейган. Затем, что я отвечаю за этот замок сейчас. Что произошло?» «Варвары». С границы подступает к стенам замка целый отряд. «Мы с Шейном выйдем к ним», — сказала я, тут же получив несколько обеспокоенных взглядов. «Ария, это подготовленные воины. Что ты им скажешь?» «Рэй, я, как никто другой, знаю, что стены этого замка не выдержат еще одного нападения. Они буквально сами готовы рассыпаться от времени. Битвой мы ничего не решим. Нас слишком мало». Я не отпущу тебя одну. «Рейган, хватит со мной спорить», — холодно произнесла я. «Тебе велено не вмешиваться в мое испытание. Я все сделаю сама. Ты единственный наследник королевства, и я не могу подвергнуть тебе опасности». «Она права, вашего высочество. Если вы пойдете с ней, я доложу королю, что леди Кельси не прошла испытание», — пригрозил граф Элдерик. Все прекрасно понимали, что жизнь принца бесценна, а моя участь их действительно не волновала. Собравшись с мыслями, я попросила Шейна принять облик кота, так как магия мне еще может потребоваться, и, накинув плащ, направилась к стене. Около тридцати вооруженных до зубов мужчин, абсолютно не скрывая своего присутствия, направлялись к нам. Но, заметив меня, остановились поодаль и далее направился ко мне уже один. «Это они нас так задобрить решили?» Ехидный оскал мужчины вызвал у меня отвращение, но я постаралась сдержать свои эмоции. Меня зовут Ариадна Кельси, и я являюсь временной управляющей этого замка. Назовите цель своего визита. «Цель визита?» — хохотнул он. «Нам бы что пожрать, да девок красивых побольше». «Я могу обеспечить вас кровом и едой взамен на вашу силу. Мы, как вы заметили, пытаемся восстановить замок. «Однако попрошу девушек моих не трогать против их воли». «Что ты там говоришь, малышка? Я тебя плохо слышу», — ехидно произнёс он, а я мысленно отдала приказ Шейну. Страж в тот же миг обрел форму человека и приставил длинный тонкий меч к горлу мужчины. «Либо можешь попрощаться со своей жизнью здесь и сейчас. Хочешь проверить?» Уверенно, после такого твои люди либо сами согласятся на мои условия, либо благополучно покинут это место. Я старалась говорить уверенно и держаться спокойно. «Ладно, ладно, мы простые бродяги. Нам сказали, тут разрушено все, Вот мы и думали поживиться остатками. Глядишь, запасы бы какие-то нашли. Ты, девица, не серчай». Резко сменил он свой подход. Мои парни крепкие. Если работа какая найдется, нам же лучше будет». «А что же вы разбоем-то занялись, если работы не боитесь?» «Так наша знать все себе забирает, сколько ни работай. Они же воюют». «Повторяю еще раз. Если вы будете вести себя мирно, будет у вас кровь и еда. Девушек без их согласия трогать не сметь. Мой страж в живых не оставит тогда никого. Да и помимо него в замке сейчас много умелых воинов». «Понял, понял». Мужчина поднял руки раскрытыми ладонями на уровне груди. «Меня Ларк зовут, леди. Это мои парни. Думаю, они и сами не против уже сесть где-нибудь. Ты уж за ними проследи, Ларк», — строго произнесла я и дождалась, пока он обговорит со своими ребятами. На удивление мой план сработал. Мужчины, перед тем, как зайти в стены замка, сдали все свое оружие и их временно пока разместили в полуразрушенном западном крыле. Ему досталось меньше, чем северному, и оно находилось ровно в противоположной части от нас. Пока к ним приставили охрану, но в целом проявления агрессии с их стороны замечено не было. «Ари, как ты это сделала?» Поинтересовался Рэй, обняв меня со спины, пока я рассматривала отчеты по продовольствию. Предложила им нечто большее, чем разовая возможность поживиться. Они ведь тоже люди. И было что-то, что их привело к такой жизни. Я оказалась права. Перспектива обрести свой дом оказалась весьма заманчивым предложением. Надеюсь, королевство не будет против пополнения. Если они будут со всей любовью относиться к этому месту, как к своему дому, то, конечно, против мы не будем. А с отцом я обсужу. По какой-то же причине он до сих пор не направил сюда тех, кто мог бы помочь со строительством. А эти ребята крепкие. С ними работа должна пойти быстрее. «Только как их теперь прокормить?» — вздохнула я. «Тут неподалеку есть охотничьи угодья. Где-то день пути. Думаю, среди них и охотники найдутся». «А почему я узнаю об этом только сейчас?» Наигранно надув губы спросила я принца. «Да, как-то возможности не было сообщить раньше, и разведчик вернулся совсем недавно», — пожал он плечами. Оторвисты от этих бумаг, мы справимся», — уверенно произнес он, разворачивая меня к себе. Рэй начал покрывать мою шею поцелуями, крепко прижимая за талию. Сперва мои мысли превратились в сладкий сироп от его действий. Но кто-то из нас должен был мыслить здраво. Рэй на это, похоже, был не способен. Рей. Пыталась я аккуратно его от себя отодвинуть. «Рэй». Уже более настойчиво произнесла я. Рейган Фрост». Холодным, насколько я вообще могла это сделать, тоном осадила его. «Утро только начинается». Ночь выдалась тяжелой, и у нас много дел. Не мог бы ты быть немного сдержаннее? В конце концов, я все еще всего лишь претендентка. Одна из трех. Мои слова возымели должный эффект. Принц, извинившись, спешно покинул помещение, которое стало моим своеобразным кабинетом. Я ходила от стола к столу, где кипами лежали разные отчеты, пытаясь отвлечься от странного поведения Рейгана. Пришлось их разделить, чтобы не путаться, что к чему относится.